Глава 53. О чем я думаю, когда думаю о трудностях? Раньше я любил бегать, но потом получил травму, и больше не бегаю на длинные дистанции, если не считать тренажеров. Считаю, что именно тренировки на беговой дорожке дают мне право все еще называться бегуном. Во всяком случае, так мне кажется. Одна из книг, которые мне очень нравятся, это книга известного японского романиста Харуки Мураками бывшего марафонца и владельца джаз-бара Питер Кэт. Она называется «О чем я говорю, когда говорю о беге?». Я взял за основу название этой книги, переделал его на свой лад. «О чем я думаю, когда думаю о трудностях?» И так назвал эту главу. В ней я расскажу о девяти основных убеждениях, которые я прочно закрепил на психологическом и эмоциональном уровнях, доведя их до автоматизма что помогают мне одерживать победу над невзгодами. Природа самой жизни, если жить в полную силу, не сдерживая себя, подразумевает, что вы часто будете сталкиваться с серьезными потрясениями, испытаниями, а иногда и страданиями. Так что имеет смысл приобрести опыт и повысить квалификацию настолько, чтобы уметь справляться с жизненными штормами. Отлично. Итак, поехали. Убеждение первое. И это тоже пройдет. Много лет тому назад, когда я болезненно переживал свой развод, один мудрый человек в качестве утешения привел мне эту мудрость. Казалось бы, эти четыре слова ничего не могут изменить. Однако они изменили. И я до сих пор благодарен этому человеку за такой щедрый совет. Эти слова пролились, как бальзам на свежую рану, напомнив мне, что меня ждет впереди более светлое будущее». И что какими бы тяжкими и непереносимыми ни не казались испытания, терпеливые и стойкие люди их всегда перенесут. Убеждение второе. Каждая ужасная ситуация непременно хорошо кончается. Именно этот принцип имел в виду немецкий философ Артур Шепенгауэр, когда писал, что жизнь должна быть прожита в предвиденье, но понять ее можно только задним числом. Это немного переиначенный постулат Сирена Кьеркегора, Гласяще, что «жить надо будущем, но понять жизнь можно только через прошлое». Только когда мы оглядываемся на прожитую жизнь, мы можем расставить все точки над «и» и понять, что все случившееся с нами пошло нам на пользу и содействовало нашему духовному развитию. То, что нам в разгар трудностей кажется непосильным ермом, с течением времени оборачивается в благо и делает нашу жизнь неизмеримо лучше. Никогда не забывайте об этом. Эта мудрость не раз выручала меня в тяжелейших ситуациях. Убеждение третье. То, что помогает развитию, не проблема, а награда. На мой взгляд, основная цель полноценной жизни – это излечение старых ран, полное раскрытие своего природного таланта, развитие того, ради чего мы и были созданы, а еще это помощь людям, по мере сил и возможностей. Получилось несколько длинно, но это действительно то, что я думаю. Одна из главных целей учёбы в этой земной школе жизни – пользоваться любой возможностью, чтобы превратить слабость в мудрость, страх в веру, а боль, таящуюся внутри, в непобедимую мощь. Как видите, процесс обретения утраченного героизма в стремлении стать сильнее, храбрее и благороднее сопряжен со многими неприятными, неудобными и трудными ситуациями. Однако активнее всего я развивался именно тогда, когда все в моей жизни выглядело хуже некуда. Только благодаря трудностям я узнал свои положительные качества. Беда – та кузня, в которой выковываются смелость и настойчивость, терпение и душевная щедрость. Умение прощать и преданность работе на благо мира. Эти бесценные качества нарабатывались не в дни покоя, а во время глубочайших страданий. Они были наградой, дарованной фортуной, за то, что я не бежал от трудностей, а встречал их с открытым забралом, за то, что превращал невзгоды в целительный и очищающий процесс духовного развития. Все, что эго клеймит в жизни как негативное и проблемное, существует не беспричинно, а служит для утверждения крайне позитивной и полезной цели. Вы просто пока не видите этой положительной отдачи потому что еще не доросли до этого. Ваша задача в данный момент пережить и вытерпеть все, что вам выпало испытать, после чего в вашу жизнь хлынут неизмеримые блага и благословения. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, сказал Фридрих Ницше, и мой жизненный опыт подтверждает истинность его слов. Убеждение четвертое. Невзгоды даются нам, чтобы проверить, насколько сильно мы хотим достичь своих желаний. Когда жизнь кажется невыносимой, и вы задаетесь вопросом, почему, помните, что учитель во время экзамена всегда спокоен, гласит народная мудрость. Жизнь посылает людям исключительным, потенциально одаренным и надеющимся на лучшее, таким как вы и я, тяжелые испытания, доставляющие разочарования и неприятности, посылает для того, чтобы оценить, насколько мы верны своим великим целям и своим возвышенным идеалам. Когда судьба посылает мне кручёный мяч, я благодаря годам, отданным молитве, медитации, визуализации, самовнушению, ведению дневников и совершенствованию техники дыхания под руководством духовных наставников, более чем когда-либо помню о том, что проблема только тогда становится проблемой, когда она воспринимается как проблема. Поэтому, сталкиваясь с трудностями, я делаю глубокий вдох, засучиваю рукава и стараюсь понять и разрулить ситуацию, в которой оказался, чтобы она не стала проблемой. Убеждение пятое. Хаос дает возможности. Когда мне было 30 с небольшим, я прочел книгу Наполеона Хилла «Думай и богатей», и она изменила мою жизнь. Кстати, эта книга — Настоящий научный трактат, где говорится не столько о том, как зарабатывать деньги, сколько о том, как сделать свою жизнь богатой во всех смыслах. Одна из фраз Хилла навсегда запала мне в память. Она гласит, «Каждая беда, каждая неудача, каждая душевная боль несёт с собой семя равной или большей пользы». Поэтому я призываю, когда ваша жизнь делается хуже некуда, ищите возможности. Спросите себя, как извлечь пользу из неудачи, чтобы максимально раскрыть свои способности, превратить беду в победу, окажущееся поражение притворить в жизнь, которая станет еще лучше, чем та, которой вы наслаждались. Именно таков путь война. Именно так создаются империи. Убеждение шестое. Трудные времена рождают героев. Не периоды покоя и стабильности рождают героев, но периоды бед и лишений. Мандела стал Манделой в тюрьме на острове Робен. Роза Паркс стала легендой, столкнувшись с несправедливостью. Мартин Лютер Кинг стал тем, кем мы его знаем, сражаясь против расизма. А Ганди стал Ганди, когда вступил в сражение с Британской империей. Все, что пытается сломить вас, дает вам судьбоносный шанс почувствовать свою незримую силу, а заодно и освоить новые навыки и умения, которые будут верно служить вам всю оставшуюся жизнь». Писательница Дженнифер Делюси выразила это в таких словах. «Но с принятием хаоса, несмотря на то, что большую часть времени я кляла его, на чем свет стоит, мне был дан особый дар. Я убедилась, что когда все обнуляется, эта сама жизнь просится к вам в гости», навязывается в знакомые, заставляя понять, кто вы на самом деле и кем можете стать, и чем наполнена ваша душа. Убеждение седьмое. Жизнь без приключений и не жизнь вовсе. Настоящая голливудская история непременно вмещает в себя трагедию и триумф, потерю и любовь, а также мрачного злодея, который в итоге проигрывает слабоку победителю Такова по большому счету и история моей жизни и, вероятно, ваша, как история героя. Чем выше забираешься, тем больнее падаешь. Чем больше рисков, тем больше ошибок. Чем больше ваше влияние, тем больше тех, кто бросает в вас камни и пускает стрелы. Именно так и устроен этот спорт под названием жизнь. И все же я предпочел бы, даже с риском для себя, держаться за свои цели и желания, стремясь, пусть и неудачно, реализовать их, Чем закончить свои дни в сожалении и ярости при мысли о том, что сам я не участвовал в матче за звание чемпиона, а просто наблюдал за игрой с трибуны. Истинное поражение – это отказ идти в банк И нежелание играть по-крупному, разбазаривая таланты, полученные от вселенной, по мелочам. Настоящая победа – та, что дается с кровью. Поэтому гордитесь своими ранами. Они – ваши медали за доблесть. Убеждение восьмое. Жизнь всегда вас поддержит. Даже если вам кажется, что Высшая Сила вас не защищает, а ангелы-хранители за вами не присматривают, они всегда с вами и при вас. Хотите верьте, хотите нет, но вы ближе всего к небесам и своему Высшему Я в тот момент, когда чувствуете себя брошенным и одиноким. Помните, эго вопит громче всего, когда оно при смерти. Я понял, что черные ночи души ⁇ это на самом деле испытание веры. Другими словами, они наступают в нужный момент, чтобы помочь вам поверить в существование силы гораздо большей и могучей, чем ваша. Когда все в моей жизни казалось бы рушилось и распадалось, она, да и я, просто находилась в состоянии новой сборки, причем происходило это, как я потом не раз убеждался, самым чудесным и разумным образом. Жизнь менялась, чтобы как можно весомее убедить меня в том, что все происходящее только мне во благо. Чтобы мое эгоистичное Я не имело права голоса, а моя героическая личность заговорила в полную силу. Чтобы страх превратился в веру в себя, боль утихомирилась, а эгоизм познал искусство самоотдачи. Чтобы я перестал контролировать все происходящее и доверился мудрости источника более суверенного и возвышенного, чем я сам, позволив ему вести меня туда, куда мне и надлежит идти. Я убежден, что хотя жизнь раскрывается как волшебная аранжировка совершенно случайных событий, абсолютно все они содействуют величайшему прогрессу, и их цель – принести величайшую пользу. Так зачем же бороться с ними или противиться им, если на деле они приведут вас в более прекрасное место? просто примите их и наслаждайтесь совместным путешествием. Убеждение 9. Жизнь слишком коротка, чтобы воспринимать трагедию всерьез. Многие десятилетия я неустанно трудился над собой, пытаясь перевоспитать свою личность. Впереди у меня длинный путь, и мне еще многому нужно научиться, и многое предстоит сделать. Найти и преодолеть слабость, выявить и устранить опасности – Но позволю себе сказать со всей откровенностью, я горжусь тем, как далеко я ушел. Как я уже говорил выше, один из самых ценных уроков, преподнесенных мне жизнью, когда все складывается якобы не в мою пользу, я чувствую себя наиболее комфортно. Неприятную ситуацию нужно отпускать, а не цепляться за нее, и у меня по этой части было много практики. А тяжелые времена научили меня не цепляться за результаты, а просто делать то, что в моих силах, предоставив прочее Богу или природе, и выковать непоколебимый внутренний стержень, чтобы присущие мне радость, покой и свобода в большей степени зависели от него и в меньшей от реалий внешнего мира. Меня по-прежнему заботит, правда гораздо меньше, чем раньше, что именно думают обо мне окружающие. Меня все еще тянет на большие дела, и то, что я достиг, все еще питает мои амбиции. И я по-прежнему чувствую себя уязвленным, когда кто-то плохо обращается со мной. Да, все это заботит меня, но уже не так сильно, как прежде, когда я был моложе. Я обладал менее развитым чувством собственного я. Но посмотрим еще глубже. Я все еще безмерно амбициозен, и во мне по-прежнему говорит чистолюбие. Но теперь я амбициозен иначе. Я стремлюсь совершенно к другим вещам. Повысить уровень самообладания и спокойно, но решительно совершенствовать уровень мастерства. Стать менее зависимым от одобрения, оваций, почета, обожания. Стать более скромным, постоянным и верным самому себе. Вдохновлять, поощрять и защищать мою семью, улучшать окружающую среду и отдавать больше сил делам, которые волнуют меня, таким как борьба с неграмотностью – или помощь детям, больным проказой и нуждающимся в лучших условиях жизни. Проказа – это немыслимая трагедия, тем более для ребенка. Легко шагать по земле оставшуюся жизнь, быть внимательным ко всему и вся и делать все, что в моих силах, чтобы быть смиренным служителем доброй воли. Углублять отношения с Творцом и испытывать восторг и счастье от исследования своего внутреннего мира больше – чем от всевозможных путешествий в мире внешнем. Эта философия, она же является и моим нравственным компасом, и моим озаряющим мир духовным маяком, была сформирована событиями, разбившими мне сердце. Предательством людей, которым я доверял и которых любил. Гнусным обращением со стороны тех, кому я помогал и кому был щедр. Драматическим разочарованием в тех, кого я искренне обожествлял и возносил и кому открывал свое сердце. Так посмею ли я унизить всех этих низких и подлых, но в то же время чудесных и мудрых учителей? И посмею ли сказать, что все испытанные мной трудности были жестокой битвой, если в действительности они были прекрасно продуманным и организованным тренировочным лагерем, который помог мне сформировать более совершенную версию самого себя? Я вижу все это по большей части в позитивном свете и не принимаю всерьез. Больше не принимаю. Да, я прошел через настоящий ужас, но я по-прежнему смеюсь, когда мой друг сообщает мне об усыновленном ленивце, и по-прежнему плачу, когда смотрю романтическую комедию, и нисколько не страдаю от того, что считаю себя довольно незначительной персоной, которой не отведено видного места в пантеоне истории. Ничего особенного во мне нет. И это хорошо, что я так к себе отношусь. Когда принимаешь себя всерьез, это гарантия того, что никто принимать тебя всерьез не будет. Живите в мире. Пребывайте в нем, но не погружайтесь в него с головой. Оставляйте место для себя. Мне нравится пребывать в мире, но мне не нужны его награды, чтобы вести жизнь, которая меня удовлетворяет. Мне нравится многое. И то, что я делаю и те преимущества и блага, которые я приобрел, и прелести моего времени. Однако все это нисколько не определяет меня как личность. Чувство собственного «я», ось моих действий, основа моего могущества и многое-многое другое, все это проистекает из того, что внутри меня, а не снаружи. И понимание этого рождает во мне великое спокойствие, и я искренне молю небеса о таком же мире и покое для вас. Дело в том, что один из самых грандиозных даров, вынесенных мною из прошлого и полученных благодаря испытаниям, состоит вот в чем. Даже если бы я потерял все, что приобрел и заработал, все, чем я владел и владею, я бы все равно чувствовал себя превосходно. Поэтому я благодарен судьбе за данную мне трагедию, потому что благодаря ей я освободился. А эту главу я хочу завершить еще одной цитатой. «Думаю, она стоит вашего внимания и даст вам надежду и силу в дни невзгод и испытаний». Это слова Джона Леннона. В конце все обязательно должно быть хорошо. Если что-то плохо, значит, это еще не конец. Глава 54. Почему я пишу под музыку кантри? Однажды я летел в Париж с одним художником. Мы разговорились, и вот что он мне сказал: я выбираю женщин, разбивающих мне сердце. Это благотворно сказывается на моем творчестве. Я рассмеялся, а потом задумался. Великое творчество требует глубокой чувственности, а глубокая чувственность проистекает из близости со своими эмоциями, с империей сердца, со своими чувствами. Никакой шедевр. Не рождался исключительно под влиянием ума и без участия сердца, только человеческое сердце делает волшебство реальным. Один из стратегических методов, которым я часто пользуюсь, чтобы раскрыть в себе творческий потенциал это музыка. Каждому из своих творческих проектов я заранее составляю список песен и слушаю их в процессе работы. Часто я выбираю те, которые будоражат струны моей души и извлекают на свет Божий давно забытую боль. Ибо в ней таятся россыпи творческого золота. Страдание – плодородная почва для любого художника, ибо оно содержит в себе семена свободной от власти эго, искренней, ничем не ограниченной, а стало быть, влиятельной работы. Эту главу я пишу, слушая душесчипательную песню в стиле кантри. Она вам наверняка знакома. В ней музыкант поет о том, что он слишком много пил виски, о том, как любил, как теперь страдает и жалеет, что не выразил своей любви раньше, как разбазарил свою юность, скитаясь по стране в кузовах пикапов. И теперь пьет вино Будвайзер. Почему мне нравится столь эксцентричная практика повышения продуктивности? Потому что музыка в самом деле раскрывает мое сердце, наполняет душу мудростью, превосходящей всякое стандартное мышление и небывалым вдохновением, придающим моему творчеству необычные краски и заставляющим меня импровизировать. Правильно подобранная музыка открывает доступ к музе, живущей внутри меня, вас, любого творческого человека. Хорошая песня будоражит меня, раскрывает, заставляет выбраться из скорлупы, а в иные минуты, когда звучит что-то особенное, разбивает на части мое сердце, не нанося никакого вреда. И эта разница эмоций приводит меня в полный восторг. И самым чудесным образом сказывается на моем творчестве. У вас, как у неутомимого труженика и творца монументальных замыслов, есть задача — одолевать своих демонов и драконов и сражаться с ложью, обрезающей крылья вашей мечте. А помогут в этом душесчипательные мелодии. Недаром считается, что музыка — сильнейшая магия. И я убежден, что это так и есть. Глава 55. Пациент, надиктовавший книгу левым глазом. Жан Доминик Боби был человеком, любившим роскошную жизнь и имевшим все необходимое для этого. Главный редактор французского журнала Элли. Он обожал спортивные машины, наслаждался изысканной кухней и ценил своих влиятельных друзей. И вдруг, совершенно неожиданно, когда он вместе со своим сыном, Теофилем, катался в окрестностях Парижа, его сразил сильнейший инсульт, который парализовал все его тело. все за исключением левого глаза. Это состояние, называемое псевдокомой, не повлияло на его ум, который работал четко и был способен ясно излагать пережитое. Чтобы больной мог как-то общаться с миром, Терапевты в больнице Бергстермера, в которой лежал Доминик, разработали специальный кодовый алфавит. Они четко произносили букву за буквой, и когда называлась нужная буква, больной моргал левым веком. Так из букв постепенно формировалось слово, а из слов – предложение. Что и говорить, процесс кропотливый и изнурительный, требующий много сил и времени для выражения даже простейшей просьбы. Более того, проявив исключительный героизм и силу воли в столь непростой ситуации, пациент решил рассказать людям о случившемся с ним, поделиться с ним своими мыслями о жизни и своими соображениями о смысле человеческого существования, то есть решил написать мемуары. Ему выделили помощника, который читал буквы и составлял их в слова, и процесс начался. На написание книги ушло несколько месяцев, в течение которых Доминику пришлось моргнуть веком левого глаза 200 тысяч раз. Книга, она называется «Скафандр и бабочка», стала международным бестселлером. Вот слова из неё. «С помощью соединенного с желудком зонда две или три склянки коричневатой субстанции ежедневно доставляют мне необходимую порцию калорий. Ради удовольствия я пытаюсь оживить в памяти вкусы и запахи неистощимый запах ощущений. Кто-то мастерски готовит пиццу, я же умею тщательно готовить и подбирать свои воспоминания. Можно сесть за стол в любое время без всяких церемоний. Нет нужды заказывать столик в ресторане. Бобби умер от пневмонии через два дня после выхода книги в свет. Умер, оставив нам свои воспоминания. Это незабываемое свидетельство позитивного отношения к жизни человеческих возможностей и подлинного воплощения человечности. Глава 56. Секрет человека, для которого нет ничего невозможного. Мы живем в период колоссальной неопределенности и стремительных перемен. Нестабильность подрывает основы многих организаций и вредит душевному состоянию многих людей. Многие из нас потеряли веру и в себя, и в предсказуемое будущее. Большинство людей живет в постоянной тревоге, большей частью населения владеет повальный негативизм. Но достаточное количество людей, хоть их и меньшинство, в эти трудные времена глобальных перемен перед лицом грозящих миру потрясений пока еще не утратили способность оставаться людьми глубоко позитивными и поразительно оптимистичными. И одна из главных стратегий, к которой они прибегают, чтобы полностью концентрироваться на своих возможностях, не доводя себя до состояния тотального недовольства, состоит в том, что они создают себе великую мечту и заполняют ею свой ум, не оставляя в нем места для стрессовых факторов. Я еще раз, слово за словом, повторю эту мысль, чтобы она прочно осела в вашем сознании. Наполните свой ум великой мечтой, чтобы там, не осталось места для мелких забот и сожалений. Представьте, что ваш ум — это колодец. Наполните его до краев высокими мыслями, благородными устремлениями, завораживающим энтузиазмом и возвышенной информацией. То есть всем тем, что поможет вам сконцентрировать энергию на мечте всей вашей жизни — на том благе, которое определено вам самой судьбой, на тех ослепительных целях, которые взывают к вашему внутреннему потенциалу. И тогда вы вытесните прочь все темные, наполняющие вас сомнениями тревоги. Солнечный свет – лучшее дезинфицирующее средство, как говорил член Верховного Суда США Луи Брендейс. А вот еще один фундаментальный принцип, незаменимый в деле полноправного руководства своей судьбой. Человеческое мастерство оттачивается в моменты сдержанности. Я имею в виду, что каждый раз, когда вы упражняете мышцы самоконтроля, какими бы слабыми они ни были, чтобы сдержать ненужный импульс, ваша сила воли становится сильнее. Каждый раз, когда вы делаете то, что правильно, а не то, что легко, что требует мужества, а не мягкотелости, что превосходно по качеству, а не что исполнено доброжелательности, а не эгоизма, ваше могущество возрастает. Поступайте так ежедневно, и вы непременно достигнете вершин мастерства в ключевых сферах жизни. Делайте то, что правильно, а не то, что легко. Простое правило. Правило, которое улучшает конечный результат, но которое в силу своей простоты легко забывается или вообще игнорируется. Одна из любимых моих привычек — Ночная прогулка. Поздно вечером, когда все затихает и когда у меня соответствующее настроение, я брожу по улицам своего родного городка или города, где я выступаю с лекцией и изучаю его. Я называю эти ночные хождения прогулками мудрости, потому что в течение тех двух или трех часов, что я брожу в темноте под звездами, я размышляю о том, что я с собой представляю в данный момент, кем становлюсь, чему обучаюсь. Обдумываю идеи, которые мне кажутся привлекательными, и те элементы моей профессиональной и личной жизни, которые мне хотелось бы улучшить. Но вчера, гуляя поздно вечером, я увидел нечто, о чем хочу вам рассказать. В темноте я увидел человека, убиравшего при свете ручного фонарика экскременты, оставленные его собакой. Вы ожидали чего-то другого?» Что ж, возможно, увиденное мной не вполне отвечает тому, что вы готовы были услышать. Но на меня это действо произвело глубокое впечатление. Спустя несколько часов я все еще продолжал думать об этом джентльмене и его заботе о соседях. Почему это так меня поразило? Потому что этот человек делал то, что правильно, хотя многие люди в той же ситуации предпочли бы то, что легче, вообще ничего не делать. Хозяин собаки не знал, что я за ним наблюдаю. Он поступал так не из боязни, что я или кто-либо другой сделает ему замечание, а потому что считал это правильным. И это делает его в моих глазах великим человеком. Поэтому, превозмогая собственные лень, слабость, посредственность, вытесняя из сознания саму мысль о неудаче или поражении и всякий раз заменяя ее размышлениями о достигнутом, о красоте, доброте и победе, вы добьетесь того, что ваша сила воли будет расти. причем значительно. Ваш ум наполнится таким позитивным настроем, который одолеет страх и неуверенность. Если что и делает вкус вина таким сказочно-божественным, то это тероер место, среда, где был выращен тот или иной сорт винограда. В понятие «среды» Входят такие элементы, как климат, почва, местность и практика виноделия. У разума тоже есть свой терор. Это окружение прежде всего люди, формирующие наше сознание и мышление. Негативное окружение порождает упадническое мышление. А первозданное неискаженное окружение благоприятствует позитивным мыслям, поэтому осмотрительно выбирайте свое. Ниже приводятся четыре тактики которые помогут вам раскрыть свой внутренний потенциал, видеть и использовать максимум возможностей, человеком, который в обстоятельствах, где большинство людей видит лишь негатив, зрит благодать, чудо и благоприятные возможности. Тактика первая. Вдохновляющая картотека. Вы пишите на карточке размером 3 на 5 сантиметров те цитаты и изречения из священных книг, автобиографии великих людей или поэтических сочинений, которые поднимают ваш дух и возвышают душу, и всюду носите эти карточки с собой. В свободную минуту, например, стоя в очереди к кассе в продуктовом магазине или сидя в электричке по пути на работу, перечитайте их и освежите в памяти. Пусть эти слова вновь наполнят ваши мысли. Да, конечно, для этой цели годится и любое цифровое устройство — но не так эффективно, как карточки, поскольку вас постоянно будет одолевать соблазн, проверить наличие сообщений, зайти в соцсети или просмотреть последние новости. Тактика вторая. Принцип ТОП. Тишина, одиночество, покой. Эти три важные фактора составляют своего рода экосистему, успокаивающую взбудораженный ум и учащенно бьющееся сердце. Шумная среда порождает как неустойчивую психику, так и замешанную на страхе эмоциональность. Чем больше времени вы проводите в тишине и покое, тем меньше остается токсичной энергии, и тем больше вы органически заменяете ее энергией надежды, счастья и духовной свободы. В этом смысле очень эффективна медитация. Проведите серию концентрированных и целенаправленных медитаций, и вы существенно усилите свой позитивный настрой, повысите производительность, и избавитесь от горестей и печалей, если они у вас есть. Эти медитации вы можете найти в свободном доступе на сайте wwwtheeverydayhero Тактика третья. Цепочка благодарностей. Мысли, сосредоточенные не на тяготах, а на дарованных благах, меняют нейрохимию и, соответственно, повышают настроение. Помните, что все... Совместно возбуждающиеся клетки мозга и программируются совместно. Поэтому активный поиск в своей жизни аспектов, которые вы цените, создаст сильные нервные проводящие пути на участках мозга, отвечающих за благодарность. Совместно возбуждающиеся клетки мозга и программируются совместно. Это ставшее широко популярным выражение принадлежит нынешнему директору Института нейрофизиологии в Беркли. Американскому ученому китайского происхождения Мумин Пу и является уточнением принципа Хеба, суть которого сводится к тому, что упрочение связи между нейронами происходит тогда, когда активность пресинаптического нейрона предшествует активности постсинаптического. Чем больше благодарности вы будете испытывать к обстоятельствам или людям, тем меньше у вас будет возможностей для разочарования и искажения реальности ведущих к проявлению негативизма. Постоянно практикуйтесь в благодарности, не просто записывая в дневник короткие фразы о том, как вы благодарны тому или иному человеку за то или это, а с головой погрузившись в это состояние и создавая так называемую цепочку благодарностей. То есть проявляйте благодарность за любое обстоятельство, делающее вашу жизнь лучше и возникающее на любом этапе создания этого блага. Например, рассчитывая с кассиром за покупки в продуктовом магазине, молча поблагодарите его за оказываемую услугу. А также выразите, опять же молча, благодарность складскому рабочему, развозящему товары на тележке и раскладывающему их по полкам, и шоферу фургона, доставившему их на склад, и фермеру, вырастившему урожай, плоды которого служат пищей для вас и вашей семьи. Применяйте эту стратегию во всех сферах жизни – И вскоре ваша жизнь станет одной сплошной благодарностью, причем не поверхностной, а детализированной. И это неминуемо приведет к счастью и радости. Тактика четвёртая. Предвидение решений. Считайте, что каждая проблема поставляется с уже предустановленным решением, пусть даже в данный момент вы его не видите. Это невероятно важный принцип, который нужно не только понимать, но и уметь применять особенно когда вы избавляетесь от бремени тревог и изгоняете демонов пораженческого мышления. Станьте специалистом по решению проблем, приложите все усилия, чтобы улучшить свою сообразительность, и все ваши тревоги исчезнут, дав вам возможность приносить миру пользу своей одаренностью. Хочу вам рассказать один момент из жизни, очень значимый для меня. Когда мне было 20 с небольшим лет, Я работал судебным приставом и жил далеко от родительского дома. Однажды отец прислал мне по почте книгу с вложенным в нее листком из старого школьного блокнота. Он в нем набрасывал планы и схемы занятий, где пояснял, что санскритский знак, обозначающий погребальный костер, почти идентичен знаку, означающему тревогу или беспокойство. Если вы внимательно посмотрите на написанное, то увидите, что отец пишет. Единственное различие между этими двумя словами – знак «точка», то есть в наличии или отсутствии точки. Согласитесь, интересное различие. Отец объясняет, что хотя чисто технически эти два санскритских знака различаются между собой только точкой, в действительности это различие вот в чем: На погребальном костре сжигают мертвых, а тревога сжигает живых. Поэтому избегайте волнения любой ценой. Очень мудрые слова для всех нас, одолевающих приливы и отливы собственной жизни. И в завершении отец написал под этими словами. «Много раз на нашем пути нам попадаются книги, которые, несомненно, и самым положительным образом вносят позитивный вклад в нашу жизнь. Эта книга – одна из них. Решимость, медитация, ясное мышление увеличивают счастье, настоящее сокровище в жизни человека». Неуверенность в себе, слабая воля, апатия, отсутствие дисциплины, целеустремленности и веры в бессмертие – дороги, ведущие к ослаблению жизненной силы. Характер, честность, сильная воля, предусмотрительность, твердость в принятии решений и прямота — это золотой путь к золотой жизни. Отец. Книга, присланная мне отцом, это «Сила воли» Эдварда Абанелла. Из соображений удобства она стоит первой на полке в моей домашней библиотеке. Так я без труда могу ее найти и читать, когда мне нужно избавиться от снидающей меня тревоги, что я часто и делаю.